Глава сороковая. Придя в чувство, Консуэла увидела себя на пурпурных коврах, покрывавших белые мраморные ступени изящного корионского перестиля. Два замаскированных человека, в которых по цвету плаща она узнала Ливерани и того, кого справедливо принимала за Маркуса, поддерживали ее. и заботливо приводили в чувство. Сорок человек в плащах и масках, те самые, которых она видела у гробницы Иисуса, стояли в два ряда вдоль ступеней и пели хором торжественный гимн на незнакомом языке. В руках они держали венки из роз, пальмовые ветки и букеты цветов. Колонны были украшены гирляндами — подобранными фестонами над головой Кунсуэла и пред закрытой дверью храма в виде триумфальных арок. Луна заливала волшебным светом этот белый фасад, а вокруг него старые кипарисы, ели, пихты образовали непроницаемую рощу, подобно священному лесу, в глубине которого журчал таинственный серебристый ручеек. Сестра. сказал Маркус, помогая Консуэлла подняться. «Из ваших испытаний вы вышли победительницей». «Не краснеете за то, что физически ослабли под гнетом печали. Ваше великодушное сердце разбилось от негодования и жалости перед очевидными доказательствами преступлений и страданий человечества. Если бы вы сюда пришли без нашей помощи, Мы менее жалели бы вас, чем теперь, когда принесли вас умирающий и удрученной скорбью. Вы видели склепа знаменитого по своим преступлениям замка. Он подобен тем многочисленным развалинам, которые покрывают большую часть Европы. Благодаря этим обломкам обширной сети феодальное могущество подавляло в течение стольких веков цивилизованный мир — угнетая человечество преступлениями своего жестокого владычества и ужасом междуусобных войн. Эти отвратительные притоны, дикие крепости, служили гнездилищем всех злодеяний, совершавшихся до религиозных войн, когда труды тайных обществ, гибель лучших людей дали возможность человечеству познать истину. Объезжайте Германию, Францию, Италию, Англию, Испанию, все славянские земли, вы не встретите ни одной долины, не подымитесь ни на одну гору без того, чтобы не увидеть над собой внушительных развалин какого-нибудь грозного здания или, по меньшей мере, чтобы не приметить на траве следов прежних крепостей. Все это — кровавые следы побед властвующих сословий, Над порабощенными. Если вы станете делать раскопки в поглотившей их земле, то найдете то же, что видели здесь: тюрьму, яму для избытка трупов, узкие смрадные камеры для важных пленников, угол для тайных убийств, а на вершине древней башни или в недрах подземелья застенок для упрямых рабов и строптивых солдат, виселицу для дезертиров. Котел для еретиков. Сколько погибло их в кипящей смоле, Сколько скрылось в волнах, Сколько заживо было зарыто в рудниках. О, когда бы стены замков, Воды озер и рек, Пещеры утесов и скал могли заговорить И рассказать, сколько беззаконий Они видели и укрыли. Число их слишком велико, Чтобы история могла составить подробное описание. Суровая забота, мрачная, но твердая мысль собрала в зале нашей древней обители часть орудий пытки, придуманных сильным для уничтожения слабого. Описание их было бы невероятным. Глаза едва могут верить, разум отказывается их допустить. Между тем они служили веками, эти чудовищные снаряды, как в королевских замках – так и в крепостях мелких князьков, главным же образом в инквизиционных застенках. Что говорю я, они и теперь употребляются, только в более редких случаях. Инквизиция существует и продолжает пытать. Во Франции, самой просвещенной стране, встречаются провинциальные парламенты, сжигающие мнимых колдунов. Разве тирании не свергнуто? Разве короли и князья перестали разорять землю? Не вносит ли война по-прежнему отчаяние и опустошение в богатые города и в хижину бедняка при первом капризе любого правителя? Разве рабство не существует еще в большей части Европы? Разве войска не в подчинении хлыста и дубинки? Лучшие, храбрейшие на земном шаре прусские солдаты. не дрессированы ли, подобно животным, ударами розги и палки. Лучше ли обращаются в Америке с неграми, чем с собаками и лошадьми? Если крепости прежних баронов разрушены и превращены в безопасное жилище, то королевские замки возвышаются по-прежнему и служат тюрьмой чаще для невинных, чем для виновных. «А ты, сестра, кроткая!» «Благороднейшая из женщин, не была ли сама пленницей в Шпандау? Мы знали твое великодушие, рассчитывали на твой справедливый благородный ум, видеть тебя принужденной, подобно большей части здесь присутствующих, вернуться в свет, посещать дворцы, сближаться с монархами, быть тебе преимущественно предметом их обольщений». Мы сочли долгом предостеречь тебя от опьянения этой блестящей, но опасной жизни и не могли тебя избавить от самых жутких подробностей. Мы действовали на твой разум уединением и книгами, предоставленными в твое распоряжение, а на сердце отеческими речами, то ласковыми, то строгими увещаниями, мы подвергали твое зрение испытаниям более мучительным и глубоким, чем древние мистерии. если ты по-прежнему настаиваешь на принятии посвящения, то предстань смело перед этими неподкупными, но добрыми судьями. Они здесь собрались, чтобы увенчать тебя, либо возвратить тебе полную свободу и право нас покинуть навсегда». При этих словах Маркус поднял руку и указал консуэло двери храма, над которыми огненными буквами засияли три таинственные слова — свобода, равенство, братство. Бессильная и физически разбитая Консуэла жила только умственно. Она не могла выслушать стоя речь Маркуса и, принужденная снова сесть на подножие колонны, оперлась на Леверани, не видя его и не думая о нем. Она не проронила ни единого слова проповедника. Бледная, как призрак, с неподвижно устремленным взором, с сдавленным голосом, она не имела безумного вида, сопровождающего сильные нервные припадки. Сосредоточенная восторженность наполняла ее грудь, а дыхание было настолько слабое, что Ливерани его не чувствовал. Ее черные, слегка впалые от усталости и печали глаза блестели темным огнем. Небольшая складка на лбу служила признаком непоколебимого решения первого в ее жизни. В эту минуту красота ее испугала всех присутствующих, привыкших видеть ее неизменно кроткой и ласковой. Левера не трепетал, подобно лепестку жасмина, колеблемого ночным ветерком на голове возлюбленной. Она поднялась быстрее, чем мог он ожидать, но в ту же минуту Ноги ее подкосились, и, чтобы подняться на ступени, не пришлось почти нести ее на руках. Ни это объятие, так волновавшее ее прежде, ни близость пламенного сердца не могли вывести ее из глубокой задумчивости. Он вложил в ее руку серебряный крест, талисман, дававший ему некоторые права, по которому она могла его узнать. Казалось, Консуэла не узнала ни залога любви, Не протянувшую его руку. Ее рука судорожно сжималась от страдания. Это пожатие было механическое, как хватают ветку, чтобы удержаться на краю пропасти. Кровь застыла в этой ледяной руке. Когда Левера не прошел мимо Маркуса, чтобы постучать в дверь храма, он шепнул ему: Не оставляйте нас! Испытание было слишком тяжелое. Я боюсь. Она тебя любит, ответил Маркус. Да, но возможно, что она умрет, возразил вздрогнув Ливерани. Маркус постучал трижды в дверь. Она открылась и снова захлопнулась, как только он вошел с Консуэло и Ливерани. Остальные братья остались в галерее, ожидая, чтобы их впустили для присутствия на обряде посвящения. Между этим посвящением и последними испытаниями бывало всегда предварительное совещание главных начальников невидимых, снова вступающим в общество. Внутренность киоска, устроенная в виде храма и служившая для этих посвящений в замке, была роскошно убрана и уставлена между колоннами статуями самых величайших друзей человечества. Изображение Иисуса Христа — помещалась посредине амфитеатра между статуями Пифагора и Платона. Аполлоний Тианский стоял рядом с святым Иоанном, Абеляр — около святого Бернара, Иоанн Гус и Иероним Пражский — возле святой Екатерины и Иоанны Дарк. Консуэла не разглядывала внешние предметы. Углубившись в самое себя, Она без волнения увидела прежних судей, знавших теперь все изгибы ее сердца. Она не робела в присутствии этих людей, кто бы они ни были, и ожидала их приговора с изумительным наружным спокойствием. «Брат», — обратился к Маркусу, восьмой человек, сидевший ниже семи судей и всегда за них говоривший, «Кого вы привели сюда к нам?» «Как ее имя?» Консуэла Порпорина», — ответил Маркус. «Это не то, о чем вас спрашивают, брат», — сказала Консуэла. «Разве вы не видите, что я сюда явилась в подвенечном наряде, а не в траурной одежде вдовы? Доложите графиню Рудольштадт». «Дочь моя», — сказал оратор, — «я обращаюсь к вам от лица всего совета». Вы больше не носите этой фамилии. Ваш брак с графом Рудольштатом расторгнут». «По какому праву? В силу какой власти?» спросила Кунсуэла лихорадочным голосом. «Я не признаю теократической власти. Не вы ли сами научили меня признавать только те права, которые я вам добровольно предоставляю, и подчиняться только отеческому авторитету?» а ваш не будет таковым, если вы расторгнете мой брак без моего и мужненного согласия. Ни он, ни я не дали вам этого права. Ошибаешься, дочь моя. Альберт уполномочил нас располагать твоей и его судьбой. Ты сама дала нам это право, открыв твое сердце и поведав нам свою любовь к другому. Я ничего вам не поведала, — И отрицаю признание, которое вы хотите вырвать у меня приведите сибиллу сказал маркусу оратор. вошла высокая женщина, одетая в белом, с лицом покрытым вуалью и села посреди полукруга образованного судьями. По ее нервному вздрагиванию консуэла легко узнала ванду говори Жрица правды, сказал оратор. Говори, толковательница и знаток сокровенных тайн и движений человеческого сердца. Это женщина супруга ли Альберта Рудольштадт. Она его верная, уважаемая жена, ответила Ванда. Но в настоящую минуту вы должны провозгласить ее развод. Вы видите, кто ее сюда привел? Видите? что тот, кто держит ее руку, любим ею. Она должна ему принадлежать в силу неотъемлемого права любви в супружестве». Консуэла удивленно повернулась к Ливеране и взглянула на свою окоченелую руку, помертвевшую в его руке. Она как бы пыталась очнуться от сна и, наконец, решительным движением освободилась из его объятий. Взглянув на свою ладонь, она заметила отпечаток креста ее матери. «Так вот, человек, которого я любила», — сказала она с печальной улыбкой своей непорочности. «Да, я любила его нежно, безумно, но то был лишь сон. Я думала, что Альберта более нет в живых, а вы говорили мне, что этот достоин моего уважения и доверия. Потом я снова увидела Альберта. Из его разговора я поняла, что он не хотел более оставаться моим мужем, и я не боролась с любовью к незнакомцу, чьи письма и заботы опьяняли меня чарующим образом. Но мне сказали, что Альберт меня любит и отрекается от меня только из великодушия и доброты. Почему же, полагает Альберт, что я менее самоотвержена? Что преступного... Совершила я до сих пор, чтобы меня могли считать способной разбить его душу из за эгоистичного счастья. Нет, никогда не запятнаю себя подобным преступлением. Если по мнению альберта я недостойна тем, что носило в сердце другую любовь, если он не решается разбить эту любовь и не желает внушить мне еще большую, я покоряюсь его приговору. Я приму развод. против которого возмущаются сердце и совесть, но никогда не буду ни женой, ни любовницей другого. Прощайте, Ливерани, кто бы вы ни были. Я дала вам однажды крест моей матери, и не раскаиваясь в том. Возвратите мне этот залог. Пускай останется между нами одно только воспоминание взаимного уважения и чувство, исполненного без горечи и усилий долга. «Ты знаешь, что мы не признаем подобной морали», — сказала Сибилла, — «и не принимаем таких жертв. Мы хотим осветить и очистить любовь, потерянную и оскверненную в свете. Свободный выбор сердца, святой добровольный союз двух сердец, одинаково влюбленных. Направляя наших детей на путь истины, мы имеем право отпускать им грехи. Руководим их совестью и устраняем преграды древнего общества. Ты не можешь жертвовать собой. Бессильно заглушить любовь в твоей груди. Не можешь отречься от правдивости твоей исповеди без нашего разрешения. «К чему вы мне говорите о свободе, о любви и счастье?» — воскликнула Консуэла в порыве восторга с дивно сияющим лицом. Не вы ли сами подвергли меня испытанию, которое оставит вечную бледность на моем челе и неизгладимый след в душе? За какое низкое бездушное существо принимаете вы меня, если считаете способной мечтать о личном удовлетворении после всего, что я видела, постигла, узнала о жизни людей и о собственном моем долге в этом мире? Нет. Более нет для меня любви. Нет брака, свободы, счастья, славы, искусства. Ничто для меня не существует, если я должна заставить страдать хотя бы последнего из моих ближних. Не доказано ли, что всякая радость в этом мире достигается ценой счастья другого? Разве нет ничего выше заботы о своем личном удовлетворении? Не такого ли мнения, Альберт, и не имею ли я права думать, как он? Не надеется ли он почерпнуть... В самопожертвовании новые силы, чтобы трудиться с еще большим усердием на пользу человечества. Позвольте мне быть столь же великой, как Альберт. Дайте возможность бежать от обманчивой, преступной иллюзии счастья. Заставьте меня работать, уставать и восторгаться. Я допускаю радость только в страдании. Я жажду мучений с той минуты, как вы показали мне орудие пытки. позор тем кто понял свой долг и продолжал заботиться о земном счастье и покое может ли быть речь о нас обо мне о Ливеране? если вы еще любите меня пройдя через все испытания которые привели меня сюда вы безумный вы мальчик недостойный называться мужчиной недостойный чтобы я пожертвовал ради вас чувством альберта а ты альберт Если ты знаешь и слышишь меня, ты должен назвать меня сестрой, должен протянуть мне руку и поддержать в трудном пути, ведущем тебя к Богу. Восторг Консуэла дошел до крайних пределов. Ей не недоставало слов, чтобы выразить его. Подобно пифиям, доходящим в припадках до криков и конвульсий, она неудержимо стремилась выразить, переполнившее ее волнение. Она запела чистым звонким голосом с таким же чувством, как пела первый раз в жизни ту же самую арию в Венеции при многолюдной публике в присутствии Марсела и Порпоры. Эта ария пришла ей на ум, может быть, потому, что она была самым чистосердечным, поразительным музыкальным выражением Религиозного энтузиазма. Ей не доставало спокойствия, чтобы сдерживать и управлять своим голосом. После первых двух стров рыдания вырвались из ее груди, и, обливаясь слезами, она упала на колени. Невидимые, воодушевленные ее пылом, поднялись в одно время, словно желая выслушать, стоя с благоговением это вдохновенное пение. Но, видя ее изнемогающее от волнения, они подошли к ней, а Ванда, схватив ее, бросила в объятия Ливерани и воскликнула. «Смотри же на него и знай, что Господь дарует тебе возможность согласовать любовь и добродетель, счастье и долг!» Несколько мгновений Консуэла стояла как вкопанная, словно... Витая в ином мире, она взглянула на Ливеранию в ту минуту, когда Маркус сорвал с него маску. Пронзительно вскрикнула и лишилась чувств в объятиях Альберта. Ливерании и Альберт были одним и тем же человеком.